Глава шестнадцатая. Ранним утром, проснувшись от звуков усатого и мохнатого будильника по имени Крас, Анфиса широко зевнув замерла под внимательным взглядом Вилара. «Что такое?» — забеспокоилась она. «Скажи, а ты принимаешь то средство, чтобы не забеременеть?» Его голосе слышалось волнение. Анфиса ему улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Не-а, не не принимаю Он выдохнул. «Спасибо. Просто я думал, что вдруг ты... как бы сказать...» Она обняла его. Не забивая голову глупостями, Вэл. «Я прекрасно помню слова пророчества и очень хочу от тебя, ребенка. Он счастливо улыбнулся. «Когда малыш родится, нам потребуется няня». Анфиса сморщила нос. «Давай будем посмотреть ближе к тому событию». Специально исковеркала она слова. Он счастливо обнял Анфису, вдыхая аромат ее волос и кожи. Неповторимый запах любимой женщины. «Будет слишком нагло с моей стороны попросить тебя кое о чем», произнес он вдруг. Анфиса с любопытством взглянула на мужчину. «Смотря что ты хочешь попросить, вдруг ты попросишь меня подержать в руках змею, а я их боюсь до жути». Вилар засмеялся. «Нет-нет, о подобном просить никогда не буду». Выражение его лица мгновенно стало серьезным. «Я хотел попросить тебя не отправлять Дере. «Никому-либо еще свой танец, очень прошу тебя». «Но, конечно, права остается за тобой. Я не буду тебе запрещать, но мне бы этого не хотелось». Анфиса в удивлении вздернула брови. «Не стану этого делать, раз ты не хочешь и просишь, но я могу узнать, почему». «Я предполагаю, что Дера пожелает поделиться со своими подругами танцем, и голограмма разнесется по пространству со скоростью света. И тебя увидят все, кому не лень». Я не хочу, чтобы мою женщину разглядывали другие мужчины и видели твой танец. Его голосе сквозили искорки гнева, раздражения и чувствовались собственнические нотки. Анфиса сначала обрадовалась, что Вилар так вежливо и чутко проявил свою ревность, но в то же мгновение ужаснулась. А ведь и правда, с таким танцем она еще заработает себе соответствующую репутацию. Где гарантия, что ни Дера, ни ее подруги не опубликуют в пространстве ее танец? Вилар. Я объясню Дере и постараюсь словами рассказать, как танцевать стриптиз. Я не стану снимать голограмму, обещаю. Спасибо, дорогая. Произнес он с явным облегчением. Бедненький, переживал, мучился. Думал, вдруг я откажусь. И ему тогда придется свою ревность и недовольство глушить зародыша. Слушай, давно хотела спросить, раз такой разговор у нас пошел с утра. Произнесла Анфиса, убирая с его лба непослушную прядь. Дера как-то обмолвила, что для драконов имеются специальные клубы где работают обычные эротическим танцем и другим соответствующим приблудам женщины. И туда ходят драконы, чтобы увидеть эту красоту и почувствовать наслаждение. Она сказала, что драконицы не владеют искусством соблазнения. Вилар громко расхохотался. Отсмеявшись, он сказал. «То, что сказала тебе Дэра, отчасти правда. Драконицы из высшего общества на самом деле не утруждают себя делать какие-то особенные вещи для своей пары. Они считают, что это их должны ублажать во всем». А главная задача драконицы ⁇ родить здорового дракончика. Простые же драконицы считают эти правила полной чушью. А клубы... Я был в таких клубах и могу сказать себе, что тем танцовщицам очень далеко до твоего мастерства. А драконы туда ходят, чтобы провести деловые переговоры, завести новые знакомства. А женщины там нужны только для атмосферы и антуража. С ними никто не спит, если ты подумала об этом. Какой ты бред, честное слово. Произнесла Анфиса. «Драконьцы хотят, чтобы только их ублажали. Бедных мужья». Вилар снова рассмеялся. «Совсем не бедные. Они получают истинное наслаждение только от одной мысли, что у них есть пара». Произнес Вилар. «А я счастлив вдвойне. Я нашел свою пару. И еще она умеет много всего делать. Особенно в постели». Анфиса почувствовала, что покрывается румянцем и легонько толкнула его в плечо. «Не смущай меня», — улыбнулась она. А мне нравится тебя смущать. Хитро усмехнулся Вилар и, повалив ее на спину, начал спускаться, прокладывая дорожку из горячих поцелуев. Полдня все было отлично. Солнечный день, порхают бабочки, и птички поют. Крас с с урчанием грызет какую-то косточку на веранде. Детей с утра катал Вилар на флиттере, а сейчас детки играют на заднем дворе с соседскими детьми, и им очень весело. Анфиса разминает тесто. А Вилар мастерит какую-то сложную штуку, при помощи которой косит траву. И эта штука очень далека от земной газонокосилки или триммера. Такая местная газонкосилка внешне выглядит как цилиндр, только размером она с приличную собаку. Работает от энергии медленного света, и она, соответственно, беспроводная. Этот прибор не только ровненько стрижет травку, но если ее настроить, то еще и узор выводит на траве. Вилар решил ее отремонтировать сразу после того, как Анфиса пожаловалась – на заросший сад и сказала, что было бы здорово гулять босиком по ровному газончику. Семейная деле И именно сейчас нужно было притащиться в их дом в сыновья Матильды фон Зарки. И привалили они не одни, а со своими детьми, внуками Матильды. «Глис, слюк чем обязан?» поинтересовался Вилар, встречая незваных гостей на пороге. «Глаз и слюк? Вы серьезно?» подумала про себя Анфиса, чудом заставляя себя не заржать в голос. «Ну и имена. Матильда, выдумщица, однако». Веларфон фон Арро», — заговорил один из них. «Мы пришли просить за свою мать. Она сегодня прислала голограммное письмо. Ей очень сложно адаптироваться на новом месте, и она очень хочет вернуться домой, в родные края. Вы в хороших отношениях с советником и правителем, раз вам подарили флиттер». Поталкиваются с ними. Пусть вернут нашу маму и бабушку этих двух замечательных детишек, а то они скучают по бабуле. Двое замечательных детишек, что выглядели как самые настоящие маленькие мерзавцы, смотрели на Анфису с веларом, с усмешкой на губах и вызовом в наглых глазах. Вот бывают же неприятные дети. Оба невысокие, пухлые, наглые, летом скорее всего от 10 до 12. Один из них с умным видом ковырял в носу и вдруг размазал свои козявки по косяку двери. Анфиса даже раскрыла рот от такой наглости. А ребенок, увидев ее реакцию, толкнул брата, и тот, мерзко ухмыльнувшись, плюнул прямо на порог их дома. Вилар, очевидно, не заметил или сделал вид, что не заметил это непотребство. Он смотрел на братьев Зарка и ответил на их просьбу. «Вы ошиблись, я не в тех отношениях с советником, и уж тем более не общался никогда с правителем, чтобы диктовать им свои условия и навязывать свое мнение. Не я принял решение отправить вашу мать на отдых». Анфиса тем временем испепелила взглядом двух ужасных мальчишек, развернулась и ушла на кухню. Смочила две тряпки в во воде и, вернувшись, встучила влажные тряпочки противным детям и пальцем указала, надела их рук. «Быстро! Отмыли то, что вы сделали». «Чё?» «Сама мой!» Оба пацана швырнули тряпки прямо в Анфису. Она просто обалдела от такой наглости. «Совсем офигели?» не сдержалась она от земной жаргонной фразы. «Так, Глис, Люк, мне не нравится, как ваши дети ведут у меня в доме. Пусть немедленно извинятся перед моей парой». С угрозой в голосе произнес Вилар. От его ледяного тона даже Анфиса вздрогнула. «Наши дети не будут извиняться перед человечешкой, Арро!» — выплюнул один из братьев. «Мы знаем, что это ты похлопотал, чтобы нашу мать увезли. И раз ты не хочешь по-хорошему, то будет по-плохому. Запомни это, Арро!» Заревел второй. «Пошли вон», — процедил Вилар. «Когда захотим, тогда и уйдем», — дразнясь выкрикнул пацаненок. Братья Зарка натурально заржали, точно кони. «Стоило для лошадей в другой стране, заметил Анфиса. «И по детям вашим ремень плачет». «А ты вообще молчи, женщина безродная и глупая человечка», — прикрикнул на нее один из братьев. «Рот не разевай на моих детей, а то получше от меня, Самаря меня поняла». Анфиса еще сильнее обалдела. Да Матильда просто ангел по сравнению с этими говнюками. Вилар же такое терпеть не стал и ловко ухватил обоих мужчин за шивороты и потащил прочь от своего дома. Он приподнял их над землей, а те болтались, как тряпичные куклы, и махали своими руками веслами и кряхтели. Их дети бежали за ними, что-то кричали грозное. Вилар швырнул братьев на землю, когда вышел за изгородь и произнес. «Увижу кого-то рядом из вас со своим домом. «Переломаю вам руки и ноги, и буду в своем праве. Никто не смеет оскорблять и угрожать паре дракона». «Ты еще пожалеешь, Ара, ты даже не представляешь, с кем связался». «Валите уже отсюда!» — воскликнула Анфиса, что вышла к своему дракону. И держала она в руках шланг с краном. Переглянулась с Виларом, и он согласно ей кивнул. «У нас такие связи, и ферма будет нашей!» Ты еще услышишь, она с твоя глупая! Ааа! Анфиса крутанула вентиля, и из шланга фонтаном брызнула ледяная вода. Она с огромным удовольствием поливала противную семейку и смеялась, когда упругие струи воды сбивались ног мужиков. Их детям тоже немного досталось. Закрыв воду, она смерила мокрых и противных соседей строгим взглядом и сказала: Еще раз увижу вас здесь, искупая уже не в воде, а в дерьме. Вы пожалеете, прошипел фон зарка. Анфиса демонстративно начала снова откручивать вентиль. Зарки смекнули, что к чему, и припустили бегом к своему транспорту, что был припаркован недалеко от дома Вилара. "Какие они противные, Вилар. Надо было на отдых всю семейку их отправить. Вот не зря говорят, что хорошие мысли приходят после". илар усмехнулся. "Здорово ты придумала с водой. Теперь они сюда не сунутся. А они не смогут нам какой-нибудь пако сделать". Забеспокоилась Анфиса. Он рассмеялся. Для этого они слишком трусливы. Не беспокойся о них. Приближался праздник сбора урожая хатше оставался до праздника всего один день, и приготовление к празднику шли нешуточные. В связи с новыми бурными событиями и с тем фактом, что семья Аро скоро избавится от проклятия, Вилара и детей перестали обходить стороной все соседи. Бондарков расчет не берем. Как и придумала Анфиса. После сбора хатши будет устроено настоящее празднование с кострами, жареным мясом, музыкой и плясками. Место дислокации празднества выбрали между домом Виллара и Курта. Большая ровная поляна, на которой мужчины устанавливали шатры, готовили места под костричи и многое другое. Все женщины готовили разные блюда и очень старались, так как хотели, чтобы их блюда были вкуснее соседских. Детвара огромной толпой бегала от дома к дому и выпрашивала разные вкусняшки. Атмосфера праздника так и витала в воздухе. Ощущение было, будто и погода какая-то особенная. А предчувствие волшебства и не покидало Анфису. Она готовила блюдо на завтрашний день, напивала себе под нос и улыбалась. Дети с соседскими ребятишками играли во дворе, частенько забегали в дом за очередной порцией печенюшек, что напекла Анфиса. Вилар вместе с другими мужчинами занимался подготовкой к сбору урожая. Вилар очень довольный ведь с ним теперь все общаются и приглашают в гости». С Дэрой Анфиса все таки поговорила и объяснила, почему не может отправить танец. Дэра надулась, но ненадолго, и под диктовку записала все советы Анфисы, как танцевать стриптиз. Она не знала, поняла ли хоть что-то девушка, но судя по тому, что на следующий день прислала Анфисе благодарственное сообщение, означает, что все получилось. Как сказала Дэра, Тьес был довольным, как сытый драконий кот. А подготовка к празднику все шла. Далеке над голубизной, стелющегося над землей тумана, вырисовывалась длинная полоска верхушка сада с хадша. Прохладную тишину утра нарушала только сытая квахта недроздов чаще сада. Деревья хадши. Их плоды скоро превратятся в варенье и компоты. С них буду давить сок, сушить, мочить целыми бочками, раскладывать, перекладывать соломой или сеном, по ящикам и на чердаках, чтобы подольше сохранить их свежесть. Что-то отправится в столицу правителя, что-то пойдет на продажу, Остальное останется для собственного использования. А те плоды, что еще не созрели, покроют панцирем. Эти плоды значимы. Именно в них находятся семена, из которых вырастут новые деревья хатше. И только через три года хадша снова даст урожай. Это все по пути в сады рассказал Анфиси Велар. Они ехали в транспорте вместе с сонными детьми, а за ними длинной вереницей ехали все соседи. Войдя без крайний сад, Анфиса увидела, что ветки деревьев от груза фруктов прогнулись аж до земли. Велар сорвал первую попавшуюся хадше, чтобы попробовав определить ее спелость. — зажмурился он и передал плод Анфисе. Дети уже начали срывать хадши и пробовать ее. А внешнему виду плоды напоминали сосновую шишку с чешуйками. Хадша была зеленой и шероховатой на ощупь а белая мясистая начинка с черными крупными косточками, которая похожа на косточки арбуза, была ароматная и сладкая. На вкус она напоминала Анфисе заварной крем, но мякоть с ней была приторной, она была очень нежной, даже воздушной, и при этом сочной. «Невероятно, очень вкусно», — сказала она восхищенно, распробовав плод хадша. «Ничего подобного не пробовала раньше». Вилар ей улыбнулся довольно, и началась совместная работа. Каждой семье досталось по четыре дерева а семей было больше двух десятков. Мужчины подоставали из транспорта выдвигающейся лестницы и забирались на самый верх, где росло больше всего плодов. Ретивые подростки с радостью взбирались по веткам на деревья и срывали фрукты. Анфиса вместе с детьми собирала по низу. Все складировалось в большой грузовой транспорт, который пригнал Курт. Оказывается, именно он отвечал за дальнейшую транспортировку плодов в столицу, где передавал хатше для дальнейшей ее реализации. Все драконы знали, что делать этот хатше. Кори сказала, что научит Анфису, как делать косметическое масло из плодов, варить варенье, сушить ее и многое другое. Оказалось, что для всего этого есть специальное оборудование, и у Вилара оно тоже было. И делать по большому счету ничего не надо, только запустить в работу оборудование. Анфиса облегченно выдохнула. А то она уже была испугалась и решила, что ей придется выжимать масло из плодов хатши как делал Челента в фильме «Украшение строптивого», выжимая сок из винограда ногами. Пока собирали плоды, Анфиса и дети наелись хатши столько, что уже и думать о ней не хотелось. Вилар смеялся над ними и говорил, что ничего, тот, кто съел хадше, будет очень счастливым все три года. Анфиса покосилась на полные ведра и кисло произнесла. «Кажется, я наелся на всю жизнь вперед. И буду счастливой теперь всегда». Вилар снова засмеялся, но вдруг стал серьезным и достал из-за пазухи красную ленту и протянул ее Анфисе. «Для чего лента?» — спросила она с любопытством. «Девушки, что стали невестами в год, когда Хадша дает урожай, должны повязать красную ленту на дереве. Считается, что великий дракон видит это и дарует свое благословение». О -о -о", протянула она. «А если невестой стала девушка не в год урожая Хадша, то что, ее дракон не благословит?» Вилар снова рассмеялся, тихо и волнующе. «Тогда пара повязывают ленту, будучи уже супругами. Смотри, многие завязывают». Действительно, Анфиса заметила, что многие девушки с мечтательными улыбками завязывают ленточки на ветках хатши. «А почему нет лент, что были повязаны раньше?» — недоуменно спросила она. «Их забирает великий дракон», — ответила Кори, что услышала Анфисин вопрос. «На следующий день все ленты исчезают. Если лента осталась, то это значит, что великий дракон не благословил пару». Анфиса по-новому взглянула на ленту и, на секунду зажмурившись, Со всей страстью пожелала. Великий дракон, благослови наш союз. Пусть наша семья будет счастливой всегда-всегда. И еще кое-что. Не знаю, твоя ли это заслуга или нет, но все равно спасибо за эту жизнь и за этот мир. Ближе к вечеру, не чувствуя ног и рук, они вернулись на поляну, где уже стоял накрытый стол. Еще с утра все женщины отдали свои приготовленные и заготовленные блюда соседкам, что остались главными за пиршеством. «А за длинным столом что было? Ух ты!» Огромный жирный пирог, украшенный всевозможными фигурками, петельками и цветочками. Это кто ж такое чудо испек? А еще было жаркое, котлета, даже, видно, Анфисин холодец. Была картошка, толчённая с салом. Вот это да! Салаты, компоты, конфеты, печенье, пироги, всевозможные закуски и крепкое, много крепкого. Стол просто ломился от яств. Шатер быстро заполнялся смехом, шутками, голосами уставших, но довольных драконов и детей. Драконы, как и все люди, очень любили поесть. Анфиса убедилась в этом вновь, когда стала исчезать со стола блюдо за блюдом с невероятной скоростью. Причем это касалось не только мужчин, но и женщин и детей. Здоровый аппетит – залог богатырского здоровья. Очевидно, это непреложная истина. А после вкусной еды начались игрища. Анфиса дала несколько идей, и они пришлись по нраву местным. Обнаженные по пояс могучие драконы под крики и хохот сородичей пытались побороть друг друга. Без драка мордобоя. Кто первый на лопатке уложит противника, тот и победитель. Потом были песни на хирке и на других инструментах. У старших детей отвели в соседний шатер и уложили спать. Гулять нужно было до утра. И драконы гуляли, пели, плясали, играли, прыгали через костер, пили и ели. Вилар и Анфиса были счастливы. Вилар кружил свою пару в танце, страстно целовал под одобрительный свист их хохот и даже кормил ее из рук. Анфиса запрокинула голову, чтобы посмотреть ввысь на темное небо, усыпанное мириадами звезд. А где-то там, далеко, далеко, есть Земля, далекая планета, где она родилась. Немного грустно. Анфиса посмотрела на Велара и крепко его обняв произнесла: «Я тебя очень и очень люблю, Вел».